Глава 16. Начиная со следующего дня, жизнь начала входить в свою привычную колею. Разумеется, в первое время было трудно влиться в учёбу. По крайней мере, именно так я объясняла перебои в своей магии. Заклинания то не срабатывали, то выдавали двойной эффект. Невольно вспоминался сон со взорвавшейся головой однокурсника. Да ещё и учителя так тревожно поглядывают. Ох, что же со мной происходит? Так и думала, что на каникулах всё-таки надо было практиковаться. Дурацкие заклинания, воскликнула я после того, как в очередной раз подпалила занавеску в кабинете. В сердцах всплеснув руками, я выдала мощный залп искр, который пролетел по коридору, сшибив несколько студентов с ног. А, по-моему, всё идеально получается. Самый настоящий салют, хоть и маленький. услышала я знакомый голос позади себя Привет, Алекс. Я выдавила кривую улыбку, прячась за колонну, пока поднимавшиеся на ноги студенты не обнаружили нарушителя покоя в моём лице. Если разрушение это для тебя идеально, тогда всё идёт как по маслу. В нём несомненно есть что-то прекрасное, сказал вампир. Я заметила, что на его лице нет привычной усмешки, а глаза смотрели серьёзно. изучающе. Хм, интересно, это такая реакция на мои действия? Неужели я так пугаю Алекса? Ну вот, теперь ещё и его. Но я бы всё-таки предпочла созидать, сказала я, уныло опустив уголки губ. Да, такой случай тебе точно представится, задумчиво прищурился Алекс. Я поджала губы в ответ. Я сейчас не в настроении разгадывать твои загадки, сказала я, серьёзно глядя в глаза вампиру. Так что тебе лучше напрямую сказать мне, что ты имеешь в виду. Алекс безэпилептоонно улыбнулся. Скоро узнаешь, сказал он. А пока что будь добра, не трать магию понапрасну и не наводи шуму. Постой, что? Но вампир уже исчез, как будто его и не бывало. Растеряна, пожав плечами, я побродила по коридору туда-обратно. Не обнаружив вампира, я сердито нахмурила брови и направилась в свою комнату. И что это такс вообще о себе возомнил? Думает, если будет говорить загадками, то придаст себе романтичного шарма? А вот и нет, противный вампирюга, твой таинственный шёпот не заставит меня думать о тебе. Упрямо взмахнув головой, я уверенно шагала вперёд. Весь оставшийся вечер я размышляла над таинственными словами вампира. "Элина, а когда мы продолжим уроки магии?" спросила Кристи. Услышав её вопрос, я чуть не споткнулась о ступеньку, ведущую в подземелье, где у нас проходил последний урок. "Что такое?" несмотря на её привычную рассеянность, от Кристи не укрылась моя реакция на заданный ею вопрос. Ох, просто сложно сказать. Ты застала меня своим вопросом в расплох, призналась я. Я ещё не думала о нашем расписании. Нужно войти в привычную колею и разобраться со своей магией. Как я могу учить чему-то к ристи, когда сама не стабильна? Разумеется, ей я об этом сообщать не стала. Хорошо, я понимаю. Извини, что поспешила. Ты права, учебный семестр только начался, нужно привыкнуть. С готовностью кивнула та. Но мне бы хотелось продолжить с тобой заниматься. Просто ты так хорошо всё объясняешь. Скажи потом, как решишь. Ладно. Да, само собой, сказала я и направилась вниз по лестнице. Вдруг громкие крики, доносящиеся из подземелья, всё-таки заставили меня споткнуться о ступеньку. Я бы с грохотом свалилась вниз, если бы вовремя не схватилась за стену. Уходи отсюда. сам уходи. Да не будет она такое читать. Ты только зря время тратишь, а это уже не тебе решать. Просто я не хочу, чтобы ты выставлял себя на посмешище. Вот и всё. А, благородный вампир спешит на помощь. Так я и поверил тебе, упырюга. А за оскорбление сейчас получишь. О нет, неужели Алекс с Шоном снова затеяли драку? И действительно, спустившись вниз, Я заметила, как в свете факелов мелькнули две цепившиеся фигуры. "А ну прекратите!" воскликнула я, направляясь в их сторону. И в очередной раз обо что-то споткнулась. "Ну что такое? Лестница же осталась позади, что опять?" Наклонившись, я подняла с пола книгу. Судя по обложке, на которой была изображена парочка в страстном поцелуе, приникшая друг к другу, какой-то любовный романчик. Хм, а он как сюда попал? Впрочем, неважно. Передо мной разгорались искры, и не шуточные. Прекратите драку, воскликнула я ещё громче, но на меня никто не отреагировал. Хм, кажется, им просто нравится драться. Вон с каким энтузиазмом обхватили друг друга. Я хотела было махнуть рукой и уйти, но в этот момент вампир и оборотень подпрыгнули чуть ли не до самого потолка, а потом один из них рухнул на спину, а другой приземлился сверху. Что-то громко хрустнуло. О, неужели они друг другу кости поломали? Я сказала: "Прекратите!" От испуга мой голос громко разнёсся по всему коридору. Не зная, что ещё сделать, я с силой топнула ногой, чтобы хоть как-то привлечь внимание Шона и Алекса. Хлыщ. Ударная волна, которая последовала за моим действием, чуть не сбила меня с ног. Едва удержавшись в вертикальном положении, я ошарашенно наблюдала за тем, как вампир с обратнем разлетаются в разные стороны. Повисла немая пауза, а затем в углах послышалось шевеление. "Да, всё так и есть. Я же тебе говорил", воскликнул Алекс, подскочив ко мне. На моё удивление, обращался он к Шону. "Да, теперь вижу", неуверенно сказал оборотень. Изумившись, я наблюдала, как он спокойно подошёл к Алексу и растерянно заглянул ему в глаза. Что? Что здесь происходит? спросила я. Мне хотелось разобраться в ситуации, но перед глазами помутнело. Я поняла, что не различаю глаза Алекса на его лице. Какого? Ай! Голова вдруг разорвалась от сильной боли. Элина Расплывчатое пятно по имени Шон повернулось ко мне. Последнее, что я увидела, это как он подбегает ко мне, затем я погрузилась во тьму. Ну, всё понятно. Кажется, он всё-таки вернулся. Ничего не понимаю. Чертовщина какая-то. Пс. Алиша идёт. Откуда ты знаешь? А ничего, что у меня вампирский слух. И, кстати, ты разве ничего не слышишь? Вроде должен. В человеческом обличии всё немного по-другому происходит. Нужно концентрироваться. И я не собираюсь раскрывать тебе все наши тайны. Ой, а то больно надо. Елена, ты тут? Ох, опять дверь не заперла. А, а вы двое что здесь делаете? Что с ней? Не кричи так, Алиша. Она без сознания, но пульс ровный, всё в норме. Что? Сознание? Пульс? Ничего не понимаю. И тут так темно, почему занавески задёрнуты? Нет, Алиша. От громкого крика мои глаза распахнулись. Прости, прости, Алекс, совсем забыла. У меня от ваших пояснений голова кругом. Алиша поспешно задёрнула занавеску. На миг всё погрузилось во тьму, и мне показалось, что я снова свалилась в обморок, но тут на ладоню Алиши запрыгло пламя, и я смогла смотреться. Тихо, тихо, лежи. Тебе нужен отдых. Как только я попыталась приподняться, Шон с лёгкостью, нажав на мои плечи, опустил меня на подушку. О, маленькая бунтарка очнулась, тихо усмехнулся Алекс, морщась и потирая щёку. В отблеске пламени, мелькавшем на ладонью Алеши, я заметила на его лице ожоги. Больно, я сочувственно посмотрела на него. Не обо мне, тебе нужно заботиться, сказал Алекс. В темноте его ожоги постепенно рассасывались, а на их месте появлялась гладкая кожа. Как ты себя чувствуешь? Я прислушалась к внутренним ощущениям. Голова немного кружилась, а в остальном всё было в порядке. Я в норме, сказала я, кинув на Шона предупреждающий взгляд, я аккуратно села. Я пыталась разнять вашу драку, и почему-то вырубилась. Я же вырубилась? Что произошло? Шон и Алекс переглянулись. Я удивилась. Они словно бы обсуждали что-то глазами. Неужели у них есть какие-то тайны? И вообще, они же только недавно дрались. Что вообще с этими двумя творится? Ты упала в обморок после того, как сотворила заклинание, и это не удивительно. Такая сильная волна кого угодно свалила бы, объяснила Алекс. Так и было. Мы совсем не устояли. Шон посмотрел на меня. В темноте я с трудом различала выражение его лица и не могла прочесть его эмоций. Интересно, как так получилось? Я продолжала недоумевать. Как так? Алекс резко выпрямился. И ты спрашиваешь это таким будничным тоном? Да ты вообще не должна была быть в состоянии выполнить такое заклинание. Я, конечно, понимаю, что ты талантливая ведьма, но не настолько, чтобы обладать силой высшего мага, которая сшибает с ног сильнейших сверхъестественных существ. Если бы каждый так делал, от нашей школы остались бы только рожки да ножки. По спине пробежал неприятный холодок. Да что же такое со мной творится, чёрт возьми? Я озвучила свой вопрос в более мягких тонах. Алекс как-то странно на меня взглянул. Да так, есть пара идей, задумчиво сказал он. Но я пока не буду их озвучивать, чтобы заранее тебя не пугать. обо всём поговорим позже. Сейчас не волнуйся ни из-за чего и просто поспи. Нет уж, давай кались, -ка, воскликнула я, но вампир уверенно стоял на своём. Может быть, его слегка поджечь, тогда мигом расколется. Алиша и Грива перекатывала огненный шар с одной ладони на другую. Алекс кинул на неё предупреждающий взгляд, до да такой, что мне самой стало не по себе. Ладно, наверное, мне пока что просто надо отдохнуть. Я скотилась вниз по кровати, смирившись со своей участью. Взгляд Алекса упал на календарь, лежащий у меня на столе. Судя по его сосредоточенному лицу, что-то привлекло внимание вампира. "Да, можешь отдыхать, но недолго", сказал он. Шон приследил за его взглядом, и глаза оборотня расширились. "Нет, Алекс, я не уверен". "Молчи", шикнул вампир, резко оборачиваясь к оборотню. "Другого выбора всё равно нет". "Какого выбора? На приглась я". Алекс тут же осёкся и опустил глаза. "Да так, мы о своём". Он как-то странно взглянул на Шона. Алиша, не понимающе выдохнула. "О своём?" Да вы двое терпеть друг друга не можете. По крайней мере, так было ещё совсем недавно. А теперь у вас какие-то секреты. Подруга озвучила мои мысли. Алекс опустил голову. Есть вещи важнее личной неприязни. Снова эти его туманные изречения. Ты опять говоришь загадками. Ну уж нет, Алекс, так дело не пойдёт. Я хотела было подтянуться на локтях, но моя рука проскользнула по простыне, и я в ноффе оказалась в объятиях одеяла. Вот и хорошо. Увидев, что я обречённо лежу в кровати, не в силах подняться, Алекс встал со своего места и удовлетворенно кивнул. Поговорим завтра. Нет, Алекс, стой. Но тот уже скрылся в дверях, быстро чмокнув меня в лоб на прощание. Шон поднялся вслед за ним. Ты тоже просто оставишь меня? С вызовом воскликнула я. Оборотинь напрякся, опуская глаза вниз. Как бы мне ни хотелось остаться, на этот раз придётся уйти. Ох, он заговорил загадками, совсем как Алекс. Меня это жутко взбесило. Да? А как же наша? Я вовремя остановилась, чуть было не выпалив в слово связь. Ох, я ведь не для этого его столько времени отрицала. Тем не менее, Шон уже поддался вперёд, с заинтересованным огоньком в глазах. "Наша что?" спросил он. Я заметила, как неровно вздымается его грудь, а дыхание учащается. "Нет, ничего". Как бы мне ни хотелось, чтобы Шон ответил на мои вопросы, согласиться с тем, что я его истинная пара, я не могла. А, ну ладно. Шон с грустью опустил глаза. И у меня в горле неприятно засвербело. — Спокойной ночи. — Да, спокойной. Только и могла ответить я, слушая, как закрывается за ним дверь. — Да, спокойной. Тонким голосом передразнила меня Алиша. Эх, так и думала, что надо было уйти сразу вслед за Алексом. Тогда была бы хоть какая-то надежда, что вы, с оборотнем, перестанете вести себя, как десятилетние школьники. — Ты о чем это? Нахмурилась я. Только не заводи валынку о том, что шон тебе не нравится, отмахнулась Алиша. Как бы там ни было, сейчас совсем не до этого, отмахнулась я. Ты видела, что со мной творится? Что что? Магия барахлит. Тут же посерьёзнела Алиша, присаживаясь на край моей кровати. Она деловито оглядела меня, словно врач пациента. Но вряд ли у доктора во взгляде найдётся столько искренней заботы. Такое случается нечасто, но всё же это не самая редкая магическая болезнь. Думаю, тебе нужно обратиться в медпункт. Нет, вряд ли мне там помогут, сказала я. Мы же изучали болезни на уроках основ магических медицинских знаний. Когда барахлит магия, признаки другие. Магия просто исчезает. А иногда заклинания искажаются или выходят неверными, как у Кристи. Кристи просто нужно больше практики и работать над сосредоточенностью, сказала Алиша. Это верно. Я задумчиво уставилась в одну точку. Алиша посмотрела на меня и ласково сжала мою ладонь в своей. Элина, всё обязательно решится, поддержала меня она. Вон какая у тебя отважная команда следопытов. Даже если твоя магия откажет, они никому не дадут тебя в обиду. И я тоже. Я не боюсь того, что магия откажет, Алиша, сказала я. Я боюсь, что она станет неуправляемой. Я поёжилась, опасливо взглянув на свою руку, и попыталась создать огонёк, такой же, как и мелькал в ладонях у Алиши. Осторожно взмахнув рукой, я выпустила искры. Пламя получилось чрезмерно большим. И я чуть не подпалила занавески. Быстро опустив руку, я отменила заклинание, на всякий случай засунув ладонь под подушку. Да уж, это слишком мощно, растерянно дозвалась Алиша. Раскрыв шторы, я уставилась на мир за окном, такой спокойный и безмятежный. Хотелось бы и мне чувствовать себя так же спокойно, как те деревья, еле качающиеся на ветру. Новы на душе была самая настоящая в юга